горке В студию Майка Хепсона я попала раньше, чем Оливия Уатсон и, разумеется, чем Стефан. Майк встретил меня очень радушно. «Привет, Вив! Мне о тебе уже многое рассказали». «Любопытно, и что же? А главное, кто?» «Шучу. Это у меня фишка такая. Я обожаю смотреть на выражения лиц людей, когда при первой же встрече буквально с порога я ошарашиваю их таким заявлением. Я вообще-то тот ещё любитель шуток и подстав. Хотя о таком не предупреждают, но ты мне нравишься, поэтому тебя подставлять не буду». «И на том спасибо. Слушай, где в вашем заведении можно заказать латы на вынос? На первом этаже есть маленькая кофейня». «Если стоишь спиной к главному входу, то это будет слева. Нет, справа. Тьфу, ты, всё-таки слева. Прости, всю жизнь путаю. лево справа Я громко расхохоталась. Он раскраснелся и спрятался в своей коморке с аппаратурой. «Какой стеснительный парень, надо же!» как закомплексованный школьник, хотя такой симпатичный, светлый, невысокого роста, с густой шевелюрой и почти детскими синими глазами, а улыбка так и вовсе очаровательна. Сходила в кафе, чтобы удостовериться в том, что латы там делают, по крайней мере, не ужасной. Заказала себе, встала у входа в здание и решила попробовать кофе. Неплохо весьма. Рассматривая витрину, на которой красовались электрогитары и барабанные установки В отражении стекла на противоположной стороне улицы, я заметила Стефана Он выходил не из своей машины, на которую его обычно привозил водитель, а из такси Странно, я решила не оборачиваться, чтобы попытаться предсказать, как он поведёт себя, заметив меня якобы первым Дорогу он переходил почти наискосок и незаметно для людей сторонних, но только не для меня. Пошатывался. Напился. Отлично. Ему песню записывать, а он пьяный. Подкатил ко мне, расплываясь в идиотской улыбке, и собрался было закрывать мне глаза ладонями, как я пару дней назад у окна в его номере, но я резко развернулась. А вот это точно лишнее, мистер Мур. «А ты, сучка, мстительная. Я буду знать». «Вот и хорошо», — отрезала я, отпив свой латте. «А я соскучился, коротышка. Дай обниму». Он потянулся ко мне, а я снова увернулась. «Ты пьян? Тебе же песню записывать. Как ты себе это представляешь?» «Я не то чтобы пьян, Вив. Я сутки не спал». «Дыхни на меня», — сказала я с видом строгого полицейского. О, а где твоя трубочка? В ролевые игры поиграем? Я не против. Слушай, почему ты позволяешь себе такие идиотские шутки, будучи пьяным, а когда трезв, не позволяешь шутить другим? Ладно, я понял, ты не в духе, забудь. Но я правда скучал. Заныл он, сделав бровки домиком и обиженно выпитив нижнюю губу. Я закатила глаза и направилась ко входу. «Ненавижу, когда ты такая!» Я снова проигнорировала. Мы вместе поднялись в студию Майка. Оставив Стефана под присмотром Майкла, я решила сбегать ещё за одной партией кофе. Нужно же было как-то его отрезвить. «Не суетись, Ви, всё под контролем!» — бормотал он, еле ворочая языком. «Какое жалкое зрелище!» — думала я. «И как я вообще могла к нему что-то испытывать?» Усадив его в кресло, я сбегала за влажным полотенцем и принялась его обтирать. Сначала лицо, потом шею. Он кряхтел, отмахивался, но всё же не без удовольствия от моей едва ли не материнской заботы. Улыбаясь, становился похож на Мефистофеля. В лёгкой форме опьянения Стефан напоминал мне шкодливого весёлого гномика, который готов пуститься в пляс под любую музыку. «Забавный такой добрый ребёночек». А вот в тяжелой форме его опьянение выглядело очень мрачно. Брови тяжелели, губы становились бесформенными, а цвет лица неровным. Я не была уверена, что он накачался алкоголем, потому что характерного запаха от него не исходило. Радовало одно — он был в сознании. Пока я его откачивала, Майкл находился за пультом, дверь была плотно заперта. Минут через десять моей реанимации Майкл всё же показался. Удивившись моей методе возвращения Стефана в удобоваримое состояние, скромно предложил. «Виф, ему не кофе сейчас нужен. Ему нужен виски, причём с колой. Я сейчас принесу. А ты разведи ему магнезии». На подоконнике стоит пузырёк. «Окей». Протянула на выдохе я и понеслась за магнезией. «Я не могу пить. Не надо виски, Майкл. Давайте просто магнезию». После стакана магнезии ему сделалось много легче. Взгляд прояснился, лицо порозовело, а тяжёлые брови вернулись в привычное приподнятое положение — «Как же хорошо, что мы успели откачать его до прихода Оливии». Она ввалилась в студию в состоянии похлеще самого Стефана. От неё несло ядовитой смесью перегара и какого-то очень тяжёлого парфюма. «Хай всем, ребят! Выпить найдётся?» Майкл открыл в изумлении свой маленький рот и выронил из рук влажное полотенце. «Разумеется. Тебе чего принести? Шампанское или виски с колой?» «Она будет пить магнезию», — сдавленным голосом прошипел Стефан. «С неё на сегодня хватит». Они тихо переглянулись, и я поняла, что ночь эти двое провели вместе. «Да брось, Стеф, ну капельку-то можно, самую малость». «Кончай пить, Оливия, иначе петь вместо тебя будет Майкл». Он скрылся в душевой и через пару минут вышел совершенно обновлённым. «Я готов. А ты, детка, сходи-ка в душ и приведи себя в порядок. От тебя разит за милю». Оливия, не вымолвив ни слова, покорно направилась в душ. Майкл продолжал стоять, открыв рот, после чего пробубнил себе под нос так, чтобы мы всё-таки ознакомились со степенью его негодования. «Сраная богема, в печёнках у меня сидите!» Забавно, но Стефан сделал вид, что не расслышал. Он взял протитуру и стал повторять песню, распеваясь в разных тональностях. А я, в свою очередь, была согласна с Майклом. «Они невыносимы». Когда же из душа выползла эта мокрая курица, я селилась понять, где же тот удачный ракурс или профиль, о котором говорила Вероника. Она выглядела оплывшей со всех сторон, волосы неуложены глаза и брови блеклые, рот едва не синий. Черты лица с трудом вырисовывались даже при очень тщательном рассмотрении. Одно сплошное розовое пятно с вкраплением бледных пятен. «Как же мне вот это фотографировать?» Я рискнула её спросить. «Оливия, дело в том, что я здесь для того, чтобы вас снимать для его Инстаграма, понимаете? Вы не могли бы накраситься, иначе на фотографиях вы получитесь очень бледной». При всём желании быть корректной, из меня так и пёрло презрение, и именно этот подтекст она уловила. «Что ты себе позволяешь, сопля?» Разорвалась она. «Стефан!» «Что о себе думает твоя ассистентка? Какого дьявола она меня учит?» Стефан слышал, что именно я сказала ей, поэтому был невозмутим и неожиданно встал на мою сторону. «Ты себя в зеркало видела? Ты же бледная, как смерть. Невзрачная и некрасивая. Мне стыдно показываться с тобой на одном снимке. Немедленно приведи себя в порядок. Ты что, в душе не могла этого сделать? Но у меня нет косметички. У тебя есть?» — обратилась она ко мне. «Нет, я не крашусь. У меня есть», — раздался голос Майкла из-за пульта. «Не смейтесь, это не моё, мои бывшие». В конечном счёте она не смогла накраситься сама, потому что руки её предательски тряслись. Роль визажиста была снова отдана мне. Обнаружить глаза на её лице удалось не сразу». Надо отметить, что лицо её было идеальным холстом. Есть такие лица, невыразительные на первый взгляд, но в действительности скульптурные. Их очень просто приукрасить, что я и сделала. Через 15 минут моего колдовства помятая алкоголичка превратилась в роскошную панк-рокершу. Я расстаралась, чего уже скромничать. А говорила, что не умеешь наносить мейкап. Стефан был доволен. Сбегав за кофе, я успела ответить на звонок мамы, которая радостно сообщила мне, что через три недели, почему именно три, я так и не поняла, она с радостью съездит со мной в спа. Это было неожиданно, но очень приятно». Меня не было и десяти минут, а за это время они уже успели здорово распеться и приступить к записи. Стоя за спиной у Майкла, я старалась не дышать. Стефан поглядывал на меня с какой-то нежностью, что было совершенно неожиданно. В который раз, ощутив эту идиотскую слабость в коленях, я остудила свой пыл Аманда и Шай и несоразмерностью наших весовых категорий. Он снова глянул как бы из-под лобья мельком, но уже страстно. Неподвижный воздух в студии сделался знойным. Голова моя пошла кругом, потом опять с нежностью. Кажется, я смекнула, он погружается в образ героя песни. Не тренироваться же ему на этой курице, и уж точно не на Майкле. Но как ему это удается? Ещё полчаса назад он не вызывал у меня ничего, кроме отвращения». Обтирая его лицо влажным полотенцем с некоторой долей брезгливости, я мечтала поскорее сделать свою работу и слинять. «Не тут-то было. Подлинный гипнотизёр!» — пробубнила я. «Что?» — радостно воскликнул Майкл. «Но я ведь ещё ничего не сделал». «Это я не тебе. Прости». «А, я понял. Ты о нём. Да, он колдун. Это все знают». Он осторожно улыбнулся, будто выдал какую-то смертельную тайну. Стефан поманил меня пальцем, хитро улыбаясь. Я уточнила жестом «Войти в саму комнату для записи?» Он кивнул. «И вот я в святых». Майкл говорил им что-то в микрофон. Стефан снова подал мне знак «Можно снимать». «Только не шевелись и убери вспышку, ладно?» «Ладно». Я принялась фотографировать. «Какие бы ракурсы я ни выбрала, он был неотразим. Ровно как и Оливия. Она невероятно преобразилась в процессе работы. Удивительная сила искусства. Одна сплошная магия. Потом они снова остановились, слушая Майкла, а я, тем временем поменяв локацию, встала напротив Стефана. И, о боже...» Зачем я это сделала? Камера задрожала, руки взмокли, я еле справлялась с напряжением, что нарастало каждой секундой, прорывалось бешеным пульсом в моих висках. Он пел, глядя в мои глаза, то и дело скользя томным взглядом по всем изгибам моего тела. За то время, что я на него работаю, такое было впервые. Господи, дай же мне это пережить, дай пережить! Повторяла я про себя. Когда они снова остановились, горячо обсуждая с Майклом рабочие моменты, я решила, что снимков достаточно, и покинула комнату, обшитую акустическим поролоном. «Майкл, я, наверное, пойду. Мне что-то не здоровится». «Стефан!» — громко завопил Майкл. «Вивьен уходит! Она приболела!» Стефан молниеносно вылетел из комнаты для записи, и схватив меня за запястье на пороге. «Тебе нехорошо?» — тревожно спрашивал он, трогая мой лоб своей холодной и влажной рукой. «Да, если ты не против, я выложу все фотографии уже дома. Я сделала много снимков. Я же тебе сегодня больше не понадоблюсь». «Конечно же, езжай домой. Хотя подожди. Хочешь, я посажу тебя в такси?» «Не стоит. Я спокойно поймаю его сама. Иди работать. Пел ты отлично». «Не зная, каким ты явился сюда утром, я бы не поверила, ты настоящий профи». «Спасибо, Вив», — нежно промурлый колонн и, наклонившись до уровня моих глаз, добавил. «Я скучаю по тебе, малышка». Волна холодного пота прокатилась по моей спине, но ну о слабость в ногах я уже совершенно не могла контролировать. «Зачем ты так играешь со мной?» — вырвалось у меня абсолютно незапланированно. «А я не играю», — ответил он, наклоняясь всё ниже. Тепло его дыхания и этот демонический ласковый шёпот заставили мои глаза закрыться. Нашу идиллию прервал голос Майкла. «О, извините, я решил, что у нас пауза. Можно я схожу покурить?» «Я с тобой», — подхватила Оливия. Они скрылись у лифта. «Так вот, коротышка», — Добавил он, нежно поцеловал меня в губы. А теперь езжай домой и лечись как следует. Завтра у нас непростой день. Спустившись на лифте, я выпорхнула на улицу, словно бабочки, поселившиеся в моём животе, научили меня летать. Бабочки в животе. Какая банальщина. Уже не в животе, а не по всему телу, эти самые бабочки. И их не унять. Эйфория с температурой — вещь опасная. Приеду домой, выложу фото и завалюсь спать. Всё. Таксист довёз меня до дому. Помню, как дорогой бормотала что-то себе под нос, не стесняясь смущённого таксиста. Выходя из машины, я еле волочила ноги. «Вам вызвать скорую, мисс?» «Нет, спасибо, я в порядке». «Какого чёрта в порядке?» Я совсем не в порядке, но эта идиотская черта справляться совсем самостоятельно, привитая мне с детства, порой так мешает жить. Не помню, как вошла в квартиру, потому что очнулась от резкого звонка в дверь. Глянула на часы. Восемь вечера. Я проспала пять часов. Пять. Звонок не унимался. Оказывается, я завалилась в кровать, даже не сняв туфли. Боже... «Да кто же там так настойчиво звонит?» Посмотрела в глазок. «Это он». Я не выложила фотографии в сеть. «Идиотка! Сейчас он меня убьёт». Когда я наконец-то отворила дверь, Стефан, почти подпрыгивая на месте, принялся причитать. «Вив, ты жива? Знаешь, как я испугался?» В руках его были цветы, розовые пионы. «Это тебе. Вот ещё фрукты». Он протянул мне пакет. «Не пугай меня так, пожалуйста». Было очевидно, что эта ситуация непривычна для него, будто бы догадывался, как ведут себя обычные люди в подобных ситуациях, но сам попробовал впервые. «Хоронить меня собрался? С цветами пришёл?» «А тебе явно стало легче. Я понял, что то не то, когда залез проверить фотоотчёт в сети. Это на тебя не похоже». «Прости, пожалуйста, я сейчас же выложу». Он ходил взад и вперёд по моей крохотной комнатке, любопытно рассматривая каждый предмет. «Выкладывай», — скомандовал он. «У тебя соковыжималка есть?» «Есть, там, на второй верхней полке в ящике». Пока я редактировала и выкладывала фотографии, он шумел на кухне. Потом заглянул в комнату и спросил. «А лёд у тебя есть? Хотя, постой, горло не болит?» «Нет, у меня ничего не болит. Отлично». Он был похож на заботливую маму или подругу. Очень странная ассоциация. В момент, когда я выгрузила все снимки и принялась читать свеженькие комментарии, он с гордым видом вошёл в комнату, неся перед собой торжественно, словно флаг, под нос. «Это тебе. Пей и ешь». На подносе в красивом бокале переливался всеми оттенками счастья апельсиновый сок. В маленькой чашке нарезанные фрукты, а на блюдце — ягоды. «Ух ты! Вот это да! Как неожиданно! Спасибо тебе огромное!» «Не поверишь, для меня это не менее неожиданно. Пей и ешь! А ты давай со мной. Я сыт, спасибо!» «После студии мы с ребятами сходили в ресторан, запись удалась, и, представь себе, никто не пил». «Вот это новость! Я рада за тебя, Стеф!» «Пока я ела и пила всё, что он приготовил для меня...» Стеф ходил по комнате, напевал что-то и разглядывал фотографии в рамках, стоящие на полках. «Это твой парень? Где?» — удивилась я и обернулась, чтобы понять, кого же там на семейных фото он принял за парня. «Вот этот. Ты с ним почти на всех фото». «Это мой брат Юджин». «Вы так близки. Везёт тебе». «Да, нас самых близких. Я, Юджин и Эйприл». «А нас всего трое, но мы практически не общаемся». «Мне очень жаль, Стеф». После тех раз, когда он отталкивал меня с угрозами уволить, я боялась откровенно проявлять к нему свои чувства, даже когда они не имели личного подтекста, а были просто человеческими. Поэтому я не присела к нему поближе, не обняла его и не погладила по голове, а просто сказала «мне жаль». «Ладно, Вив, я вижу, ты в порядке, поэтому поеду. У меня есть дела на вечер». Он засуетился, как будто потерял входную дверь и чуть было не спутал её с дверью в ванную комнату. Мне стало смешно. «Смеёшься надо мной? А ты ведь даже не догадываешься». «О чём? О чём я не догадываюсь?» «Забудь, Вив, неважно». «Окей». Уходя, крикнул у лифта. «До завтра». Любит говорить загадками. Ну и пусть напускает ореол таинственности вокруг своей персоны. Чёртов нарцисс. Мне действительно стало намного легче. К тому же это было безумно приятно. Нет, мне это очень льстило, что кумир миллионов примчался ко мне только потому, что испугался за моё здоровье. Ему стало страшно за меня, и он приехал. Подумать только. И не просто приехал, он и проявил такую трогательную заботу. Я снова села и стала анализировать его в присущей мне манере. «Сколько же граней у этого человека! Утром он был конченным пропоицей или наркоманом, так и не уяснила. Он определённо сноб и самый ужасный отец на свете. Меня бесят эти его качества просто безумно. Я перестала относиться к нему беспристрастно практически с самого начала, что непрофессионально и за что я осуждаю саму себя. Ведь он, мать его, мой босс!» Каждый раз, когда я начинаю его презирать или ненавидеть, просто каждый долбаный раз всплывает какая-то уникальная черта его характера, какой-то необыкновенный лучик, пробивающийся из полного мрака его натуры, и я снова очарована. Не понимаю, как ему это удается, но злиться на него долго просто невозможно, и оценивать его по какой-то тривиальной шкале плюсов и минусов тоже не выходит. «Там всего в достатке». Более насыщенного коктейля из человеческих качеств и более противоречивого я и представить себе не могла. В общем, как-то так. А что до поцелуя, так это я не обольщаюсь. Он не влюблён, это просто романтическое настроение, порыв, вызванный его собственной песней. Хотя, если задуматься, это ведь был наш первый поцелуй». «Тот, что случился на глазах у папарацци, не считается, то было шоу. Может статься так, что он разозлится на меня из-за какой-нибудь ерунды и уволит. Так что раскатывать губу не в моих интересах. И потом, я хорошо помню его слова, произнесённые в Централ Парке. «Не обманывайся, Вив, я не одинок». «А мне два раза повторять не нужно, слишком гордая». Привычную рефлексию прервало оповещение о громко загудевшего телефона. «Я ещё никогда и никому не выжимал сок, даже себе. Боже мой, но ну как мне на это реагировать?» Отвечаю. «Стеф, я очень тронута. Спасибо тебе огромное. Обнимаю». Секунда, и приходит сообщение в ответ. «Ты ничего не понимаешь, коротышка? Обнимаю». Ну вот к чему все эти загадки? Это недосказанность, странности да и только. Как же он на самом деле ко мне относится? Заботится как брат о сестре или даже как отец о дочери? А как же этот поцелуй и фразы вроде "я скучаю, малышка"? Действительно сам чёрт с ним не сладит. Голова кругом, чёртовы бабочки.